Мы звери, господа. В год собаки ждет собак отстрел. Что ж, кровавый пир приятен многим. Тут футбол, важнейшее из дел, станет оправданием убогим. Я не знаю, что замыслил Бог. Эра милосердия? Куда там? Человек, как прежде, дайте срок. Сделает кого-то виноватым. Волки и медведи тем грешны, Что к людским жилищам подобрались. Люди им погроб увы, должны. Извели леса, пеньки остались. А собаки, пес добрейший мой, Слыша звук взрываемой шутихи, С проворотом нес меня домой В час, когда кругом резвились психи. Сов бродячих, море из-за вас, гнусные любители салютов, я пишу жестоко, без прикрас, стало тошно угождать кому-то, сочиняя светлые стихи. Чем животных-бедных боль измерить? Платит за людские зверь-грехи, зверь безгрешен, господа, мы, звери.